Глава 6. Пока я был занят подготовкой к уменьшению количества чернокнижников, противостоящих империи, я всё же не забывал о просьбе императора позаботиться о его отправке. Изначально, конечно, не планировал, что придётся всем раскрыть себя как регента, но сделанного уже не воротишь. Теперь мой отъезд в приграничный город вызвал бы слишком много ненужного внимания. и забрать наследника Дель Алстора попросту не удалось, чтобы об этом не узнали другие. Поэтому пришлось форсировать один план, который я уже продумывал давно, но всё как-то не хватало времени на его реализацию. Я планировал создать собственную академию, где верные мне люди обучали бы молодое поколение магическому и воинскому искусству. Денег на такое предприятие даже по предварительным наброскам требовалось слишком много. Но теперь-то я мог на вполне законных основаниях залезть в казну империи, для которой такие траты были не столь уж значительны. Главной целью создания Академии было не только увеличение опытных и, что главное, искусных воинов, а создание группы бойцов, лично преданных мне. Такой подход сработал с моими учениками в родном мире, так что не вижу причин не повторить прошлый успех. Но с куда большим размахом. Пришлось заставить Герона поучаствовать в моём плане и выделить своих бойцов, чтобы они в сопровождении парочки магов поездили по городам империи и отобрали перспективных юношей и девушек. Главное условие желание поступить в ещё только на бумаге созданную мной академию и стремление защитить тех, кто не может это сделать сам. Вообще такого рода школ и академий, как решил воплотить я, по империи было достаточно много. Но учёба в них не такая дешёвая, чтобы любой простолюдин мог попасть в стены подобного заведения. Мой же план был в том, чтобы отобрать как раз простолюдинов, для которых это был шанс стать кем-то большим, чем они могли бы добиться самостоятельно. Одновременно с этим мои люди должны были добраться до приграничного города, где проживал наследник Дель-Алстора. Чтобы учителя молодого Алстора поверили в полномочия моих людей, пришлось отправить Герона который должен был предъявить бумаги и перстень, переданные мне императором, который можно было получить только добровольно. Как же магия облегчает проблемные вопросы. И так жаль не иметь возможности её использовать после стольких лет, когда она была неотъемлемой частью тебя. Так, не время расслабляться. Необходимо ещё столько всего сделать. Сейчас главное было привести план в исполнение. Мне необходимо избавиться от влияния чернокнижников на альянс, чтобы обезопасить империю. Всего пять человек, а столько проблем. Прислушавшись к Широну де Укину, я решил воспользоваться силой авантюристов во благо государства. В целом это была отдельная каста воинов, которая неохотно шла на контакт с правителями стран, где они проживали. Одно дело вести торговые отношения и продавать то, что добыли в подземельях. И совершенно другое – участвовать в войнах между государствами. До поры до времени такой подход был оправдан, и лишь единицы из авантюристов присоединялись к войскам. Часто тем самым они решали исход битв. Да что далеко ходить за примером? Мои родители не раз совершали переломные моменты в сражениях. Что не говори, а в подземельях слабые не выживают, и те, кто провёл несколько лет среди древних аномалий, уже не могут быть приравненные к обычным людям. Это тот резерв, который никто из правителей не решается трогать. Я рискую, но не вижу другого пути, чтобы страна, которую мне доверили, не утонула в крови её жителей. И именно с подземельями был связан мой план. Для реализации был выбран город-призрак, рядом с которым было не так много поселений, из-за того, что твари из города порой преодолевали защиту этого древнего места и разбегались по окрестностям. А выходов было слишком мало, чтобы полностью перекрыть все возможные проходы, и поэтому нередко такие поселения вырезались под чустую. Помимо прочего, используя этот город как ловушку, я не опасался, что порождения подземелья смогут использовать чернокнижники. За время своего существования твари, появляющиеся из этих аномальных зон, успели доказать, что никому не подчиняются и с радостью убьют такого глупца, возомнившего себе невесть что. тех же мертвецов, поднятых древней магией подземелий, пока никому не удавалось подчинить. Наоборот, маг, попытавшийся это провернуть, стал бы главной целью для этих существ. Сложнее было убедить военных обнажить границы, чтобы у альянса появился соблазн напасть, как они думают, на незащищённое место. Хорошо ещё, что на середине переговоров, когда я уже хотел наплевать на методы убеждения и просто приказать, что могло мне потом и припомниться. Относительно недалеко от места планируемой осады появились крупные воинские формирования альянса. Как бы генералу ни не хотелось, но пришлось подтягивать войска, обнажая границу в том месте, где мне это было необходимо. Правда, пришлось отбирать добровольцев, которые были бы согласны оказать достаточно видимое сопротивление, чтобы противник ничего не заподозрил. В критичный момент маги смогут вывести войска, но до этого времени часть солдат погибнет. «Я ожидал, что набрать достаточное количество воинов будет проблематично, но многие прекрасно понимали, что это шанс сильно ослабить противника, да и многие хотели отомстить Альянсу. Так что мне даже наоборот пришлось дать приказ на отсеивание в набор засадного легиона, иначе погибнет слишком много молодых и перспективных бойцов, которые в будущем могли бы стать костяком легионов». Инсценировка ослабления границ прошла успешно. Погибло более тысячи верных солдат – чтобы противник ничего не заподозрил. Никогда не любил посылать людей на смерть, но такова была плата за исполнение моего плана. И с этим бременем мне придётся жить. В данный момент войска альянса прорывались всё глубже на территорию империи, и шли практически прямым ходом до города Призрака. Было пару поползновений уйти в сторону, но оккупанты тут же встречали яростное сопротивление, и отходили обратно. Теперь всё зависело от старика и его команды. Они должны были убедить остальных авантюристов, зарабатывающих деньги в этом подземелье, дать отпор армии вторженцев. Больше всего я переживал за этот момент, так как никак не мог повлиять на его результаты. Всё отдавалось на откуп авантюристам и игре на их честолюбие, когда в их вотчине вдруг объявится чернокнижник, пожелавший укрепиться в таком прибыльном месте. Ты всё время проводишь в своём кабинете, Неожиданно раздался голос Эрена де Алстора. «Я несколько секунд не мог собрать мысли вместе и понять, как в моём кабинете оказался этот блондин, но, наконец-то, отложил донесение и слегка улыбнулся своему партнёру по спаррингу. «Что поделать, работа?» — показал я на кипы бумаг, что выселись уже двумя горами рядом со мной. «И улыбка у тебя вымученная!» — нахмурился Эрен. «Пошли лучше, проведём тренировочный бой. Мне, наконец-то, выковали меч!» Не смог он удержаться от хвостовства. Я тоскливо посмотрел на бумаги, до которых так и не успел добраться, зачитывая донесения о продвижении войск Альянса в заготовленную ловушку. А правда, что я теряю? Всё равно весь план теперь никак не изменится, независимо от того, буду я сидеть в кабинете или нет. — Ну, посмотрим, насколько ты хорош со своим излюбленным оружием, — весело улыбнулся я. Плотно закрыв за собой двери, я активировал магическую печать, и теперь мог не беспокоиться о сохранности документов. Правда, подчинённые Деукина как-то же попадали внутрь. Всё, мне действительно необходимо расслабиться. Как проходит обучение у моей мамы? поинтересовался я. Госпожа Ленит, великолепный учитель, с восхищением в глазах пылко ответил Эрн. Она дала мне возможность выйти на совершенно другой уровень моих умений. Это она может. Непроизвольно по моей спине пробежали мурашки от воспоминаний о тренировках с мамой. В такие моменты обычно милая и ласковая женщина превращалась в жестокого деспота, и, наверное, только опыт прошлой жизни позволил мне осилить все её требования. Вот с Гислин мама была куда мягче, как впрочем и с гвардейцами, а мне по какой-то причине с Поулску не давала. Пускай я сейчас и ворчу, но убийца сотни и правда была прекрасным учителем, и мне действительно было интересно проходить её тренировки. В прошлой жизни я не мог похвастаться такими навыками в обращении мечом, больше полагаясь на мощь своей магии, но перерождение даровало мне новый путь развития, как оказалось, не менее увлекательный и трудный. Пока я предавался воспоминаниям, Эрен не обращая внимания на то, что я его практически не слушаю, выдавал хвалебные дифирамбы в сторону моей мамы и уже успел несколько раз поблагодарить меня за возможность тренироваться у такого учителя. Наконец-то мы вышли на тренировочный плац, где, как обычно, занимались мои гвардейцы, которые пока не были задействованы в планах. Парни спокойно отрабатывали те и линные ситуации и нисколько не беспокоились по поводу того, что им не находится работы. Каждый из них готов был выступить в путь, стоило мне только сказать об этом. Поэтому они посвящали свободное время тренировкам. Не так давно я разговаривал с Героном, и он рассказал, что для них это большая честь служить высокородному. А теперь, после того, как я стал регентом и по давна, даже то, что их жалование возросло в разы, говорило о том, что парням очень повезло, когда они решили выбрать апальных в высшем свете высокородных. Да и тем более их лично тренировала Ленит Дели Рейгас. В общем, удача повернулась к ним лицом, и теперь они могли свысока смотреть на гвардейцев других домов, но и тут сыграла выучка, не позволяющая им открыто показывать такие эмоции. Стоило мне и Эрну появиться на плацу, как гвардейцы тут же прекратили свои занятия и поспешили очистить площадку, чтобы с безопасного расстояния следить за нашим спаррингом. Вот чего не ожидал, так это того, что наши тренировки станут для остальных настоящим представлением. С другой же стороны, гвардейцы видели, к чему могут привести их занятия, и после таких выступлений работали ещё усерднее. Недаром средний уровень моих бойцов выше, чем у той же имперской гвардии, которую, помимо прочего, снабжают лучшим оружием и бронёй, не забывая об артефактах. Кстати, ведь бойцы имперской гвардии мне в последнее время не попадаются на глаза. И формально они не должны мне подчиняться, а только защищать сам замах императора от врагов. Вот ещё одна вещь, с которой необходимо разобраться. Но когда ещё до неё руки дойдут? Тем временем Эрон отошёл к стойке с оружием и стал быстро облачаться в свои доспехи. Пока он был занят этим, двое гвардейцев откуда-то притащили большой деревянный футляр. Судя по тому, как напрягались их мышцы, вещь внутри нелёгкая. Только не говорите мне, что это меч Далстора. Пока Эрен был занят, ко мне тихо подошла Эро с моим доспехом в руках, который, казалось, я так давно купил в столице. С тех пор его несколько раз изменяли, подстраивая под мой растущий организм. Но я каждый раз щедро оплачивал работу мастеров, так что в итоге это был одновременно памятный мне доспех, но в то же время он уже был несколько другим. Добавилось больше материалов, кожа веера оказалась не самым лучшим материалом для наращивания, и пришлось сделать доспех по-новой, но из той же кожи. Просто взяли существо для этого постарше, а значит и побольше. Отец вытряс из своих закромов какие-то редкие сплавы и кожи, от которых столичные мастера были в экстазе и чуть ли не готовы сделать всё бесплатно, только за возможность поработать с такими материалами. Чуть позже я узнал, что рядом с каждым подземельем работали свои артели мастеров, использующие исключительные материалы, добытые из этих аномальных мест. По большей части это были специалисты высочайшего класса. Другим попросту бы не дали такие ценные ингредиенты, и именно из их рук выходили артефакты, так ценные по всему миру. Мой привычный доспех после той заварушки на границе вновь претерпел изменения, и мне, чего скрывать, самому хотелось скорее опробовать обновку в деле. До этого были другие дела, но когда Эрен высказал своё предложение, подготовка к бою закончена, и мы сошлись, облачённые в свои доспехи. Дел стор в светлую, на вид громоздкую броню, оставляющую лишь лицо открытым, и я в привычных для меня тёмных доспехах с серебряными вставками. Цвета моего дома у меня прочно ассоциировались с моей прошлой жизнью. Доставать оружие мне не требовалось, так как Шакас и так всегда был со мной. А вот Эрон не удержался от театральности. Парень подошёл к деревянному футляру и, открыв две защёлки, откинул крышку вперёд. Спустя секунду в руках моего партнёра по спаррингу был почти двухметровый двуручный меч, который сверкал на солнце посеребрённой сталью. В руках де Алстора было настоящее артефактное оружие. И что-то я сомневаюсь, что какому-то дальнему родственнику, пускай и императора, кто-то бы так просто сделал подобный меч. Даже боюсь представить, сколько такой стоит». И где он, интересно, умудрился испортить свой предыдущий, если с его слов выходило, что это было его излюбленное оружие и его изготавливали одни и те же люди? Что я еще не знаю о человеке, так неожиданно быстро оказавшемся практически в моем ближнем кругу? Пару раз взмахнув мечом, чтобы приноровиться к весу оружия, Эрон радостно улыбнулся и приглашающе махнул мне рукой, выйдя примерно на середину тренировочного плаца. Я не заставил себя долго ждать и встал напротив него. В этот раз нашим судьёй выступала Эро, которая, опуская и не показывая никому своих умений, но гвардейцы вполне ощущали исходящую от неё порой жажду убийства, лишь немногим, уступающую той, что исходила от моей мамы. И заранее опасались Керес. Девушка убедилась, что все убрались за границы плаца, и активировала защитный купол, чтобы мы не могли никому навредить. В первую нашу схватку и последующие мы каждый раз сдерживались, больше отрабатывая навыки, чем действительно выкладывались на полную. В этот же раз Эрон начал разговор с того, что ему наконец-то изготовили меч. А значит, он готов показать все, на что он способен. Ну что же, приступим. Я стою на месте и, скрестив руки, смотрю на положившего на плечо меч Делл Стора. Прошла минута, и все же Эрон не выдержал и первым бросился в бой. На миг на его меча вспыхнули нечёткие символы, и вот парень, резко ускорившись, быстро сокращает разделяющее нас расстояние. Я от удивления чуть не пропустил первый удар, но резко развернувшись, присел над пронесшимся в каких-то миллиметрах над моей головой мечом. А ветеран и вправду мог закончить этот бой одним ударом. Деолстор резко затормозил, оставив на земле длинные следы, и развернулся в мою сторону, чтобы увидеть предвкушающий оскал. И уже в следующий миг ему пришлось прикрываться мечом от моего удара кулаком. В этот раз я не стал сдерживаться и на полную использовал те знания, что получил от мамы о внутренней энергии. Я, наверное, никогда не перестану удивляться возможностям мастеров-воинов этого мира. Эти бойцы могли не обладать и капли магией, но при этом имели возможность справиться с магом быстрее, чем он сможет сокостовать заклинание, а то и вовсе проигнорировать воздействие магии. Сейчас я использовал свою внутреннюю энергию, чтобы укрепить тело, и скопил её часть в кулаке. В результате получился сокрушительный удар, который без труда раскалывает крупные булыжники. Что ожидаемо, Эрен успел блокировать мою атаку, которая заставила его лишь сделать один шаг назад. Я не буду сдерживаться. Предупредил меня парень, пока я продолжал давить на его меч. Жду от тебя того же. Я лишь ухмыльнулся и, оттолкнувшись от клинка, сделал обратное сальто, чтобы тут же уйти перекатом вправо от новой быстрой атаки Эрона. Решив испытать себя без оружия, я все так же без клинка в руках ускользал от веера атак Де Алстора. Блондин и вправду многое приобрел в тренировках с моей мамой и сейчас показывал куда большую сноровку, чем в нашем первом спарринге. Больше всего меня смущали знаки на его мече, которые пускали лишь накратки миг, но вспыхивали при очередной атаке парня, делая её в несколько раз опаснее. Не знаю, кто же ему такое изготовил, но это точно был мастер, который при этом неплохо знал самого Эрена. Будь иначе, мой партнёр не мог бы с такой лёгкостью использовать свой меч, лишь взяв его в руки. Ещё несколько подобных атак со стороны парня, и я, кажется, начал улавливать ритм его движения. Теперь можно попробовать и кое-какие рискованные связки. Я подпустил Эрона к себе поближе, и когда тот делал очередной широкий замах, с разворота ударил ногой ему в грудь. Пускай я предварительно сконцентрировал внутреннюю энергию в конечностях, но для меня этот удар оказался неожиданно болезненным. Блондин же только поморщился и схватил мою ногу, не давая вырваться. На обратном движении Деолстор занёс меч и, пользуясь моей временной неподвижностью, замахнулся клинком. Быстро освободиться у меня всё равно не вышло, так что пришлось спешно реализовывать ещё одну задумку. Рискованно, конечно, но ведь у нас вроде как спарринг, а не настоящий бой. Только ж, что-то мой партнёр разошёлся, постепенно это перерастает в полноценное противостояние. Практически в последний момент я скрещиваю руки перед собой и резко высвобождаю сконцентрированную в них энергию, укрывая себя на манер кокона. Исходя из тела энергия перестаёт мне так же хорошо подчиняться, но даже так мне хватает сил создать на пути меча щит, который не только остановил клинок, но и при столкновении отбросил Эрена на несколько метров назад. Хоть парень и был ошеломлён моим приёмом, но я с досадой констатировал, что блондин чуть не оставил меня без сапога. Благо всё же ослабил свою хватку. "Что-то новенькое", радостно оскарился Эрен. "Я вообще полон сюрпризов". Честно ответил я, пожав плечами. Не дожидаясь следующей реплики парня, я, используя на интуитивном уровне внутреннюю энергию, побежал на своего спарринг-партнёра. За пару мгновений, преодолев разделяющее нас расстояние, учтя ошибки прошлых столкновений, Эрен не стал так неосмотрительно размахивать мечом, а выставив его параллельно земле, совершил стремительный удар. Свернувшись вправо, я слегка оттолкнул клинок левой рукой и ударил точно в середину грудной пластины доспеха. Парень пропустил эту атаку и от силы удара приглушённо выдохнул сквозь зубы, но всё же сумел удивить меня. Эрон отпустил меч и, схватив меня за плечо, чтобы я не успел отскочить, ударил коленом в грудь. Для меня это было несколько болезненнее, чем для моего противника. Глондин был облачён в полный доспех. Я же носил более лёгкий вариант брони, который не стеснял мои движения и не давил лишним весом. Не теряя времени, я вывернулся из текущего положения и попросту перебросил парня через себя. Тот тяжело и с грохотом рухнул на землю, чтобы в следующий миг плавным движением оказаться на ногах. Как по волшебству, в его руке уже был меч, а я так надеялся, что Эйран не успеет его поднять. В этот раз мы обошлись без реплик и всего в пару движений вновь обменялись ударами. Колющий удар в голову я отвёл в сторону наручем левой руки. Лезвие меча высекло целый сноп искр. Что-то после демонстрации возможностей этого меча мне больше не захотелось так бездумно подставлять руки. Мой ответный удар ногой Эрен принял на плечо и тут же вознамерился подсечь мою опорную ногу, но я, подпрыгнув и закружившись в воздухе, избежал как атаки ногой, так и пронёшившегося рядом со мной меча. Последний вновь вспыхнул символами и уж очень быстро вернулся в исходную позицию, когда я надеялся поймать блондина на противоходе. Практически упав на землю, я оттолкнулся руками и оказался за спиной Дейлстора, которому снова пришлось плашмя подставлять свой меч, чтобы избежать удара в голову. В этот раз я вложил куда больше силы, и от столкновения возник взрыв энергии. Ударной волной нас обоих отбросило на несколько метров. Но из-за того, что я был в воздухе и попросту не мог ни за что зацепиться, чуть не улетел в защитный купол. Хорошо, что смог извернуться и, спружинив ногами о купол, мягким перекатом вновь оказался на земле. Только я успел утвердиться на ногах, как в мою сторону уже полетела воздушная волна, созданная взмахом огромного меча Эрена. За миг до этого я успел увидеть, как на клинке вновь вспыхнули незнакомые мне символы. Но в этот раз это были совершенно другие знаки. Шаг в сторону, разворот, и вот эта явно магическая атака пролетает мимо. Всё больше я убеждаюсь в мысли, что создавший такой меч мастер, если и не гений, то близок к этому. Создать артефактное оружие за пару недель не каждый сможет. Тем более, судя по уверенному использованию меча блондином, этот меч Если не полностью, то максимально близко повторяет предыдущий меч парня. А на это тоже способны далеко не все. «Кто же ты такой, Эрен Даллстор? Дальний родственник императора. И откуда у тебя такие связи, если с твоих слов выходило, что в столице ты бываешь нечасто?» «Как-то раньше я не задавался этим вопросом. Но парень удивительно быстро прогрессирует, и будь на моём месте кто-то послабее, его бы вынесли из-под защитного купола после первых же атак блондина». Эрен несколько удивлённо смотрел на меня, видимо, не ожидая, что я так легко смогу увернуться от этой атаки. Воспользовавшись заминкой своего партнёра, я побежал вперёд, за один шаг преодолевая несколько метров. Используя внутреннюю энергию, можно совершить и не такие фокусы. Я вообще всё больше склоняюсь к теории, что воины этого мира используют не просто то, что они называют довольно общим термином внутренняя энергия. а энергию своей души и то, что она в какой-то мере способна поглощать окружающую энергию. Чем вы спросите, это отличается от использования её же магами. Просто маги используют свой дар для контроля разлитой в окружающей среде энергии, но они занимаются её преобразованием и для этого требуется лишь крохи собственного запаса сил. Воины же, как песок в воду, впитывают энергию и используют для усиления своих внутренних источников. Да, при таком преобразовании неизбежны потери собранной энергии, но чем сильнее воин, тем более полно он может поглощать её. При этом воины в начале своих тренировок используют этот способ, даже не задумываясь, и лишь немногие могут развить эту необычную способность, чтобы стать по-настоящему необычными. Будь иначе, в этом мире не было бы магов как таковых. И мне очень сложно представить мир, где правила диктуют только войны с помощью мечей. Про что я там? Ах, да. Воины по определению не могут использовать заклинания, но нам доступна несколько урезанная возможность совершать что-то похожее, если в распоряжении есть артефакт. Да что там? Если в артефакте есть накопитель, то даже простой человек может им пользоваться, не обладая и капли силы. В общем, артефакты позволяют использовать окружающую энергию для такого рода атак, как сейчас продемонстрировал Эрон. Но есть ещё и изделия, которые способны преобразовывать внутреннюю энергию воина в нечто поистине разрушительное. Правда, на мой взгляд, этот путь ущербен, так как при должной тренировке... Воин может контролировать свою энергию на более тонком уровне. Как продемонстрировал я, используя выброс внутренней энергии на манер щита, чтобы избежать ранения. За пару мгновений, преодолев разделяющее нас расстояние, я напал на Эрена, вынуждая его использовать меч, который с лёгкостью принимал на себя все мои удары. Я прекрасно понимал, что так не смогу достать Далстора. Мне сейчас нужно было совсем не это. а попытаться понять закономерность в возникающих на мяче символах, чтобы суметь предугадать атаки парня. Атаки в верхнюю часть корпуса сменяются на нижнюю. Отскок от слишком быстро оказавшегося в нежелательной позиции мяча и попытка подсечки, которая была жестоко пресечена. Только то, что я постоянно напитывал тело огромным количеством энергии, позволило избежать перелома. Еще несколько таких прощупываний, и я, кажется, уловил, какие символы за что отвечают. Риск, конечно, остаётся, но проигрывать мне как-то не хочется. Воспользовавшись тем, что Эрен снова сделал широкий замах, я нырнул под ведущую руку и тут же оказался с другой стороны, стоило мячу резко поменять направление и разрубить воздух в том месте, где я до того был. Глаза Де Алстора на миг широко открылись от удивления, но он почти сразу же скривился от боли, когда я засадил кулаком ему в бок, как раз между сочленениями на бёдра. Несмотря на это, парень свободной рукой попытался ударить меня, но я уже отступил на шаг и замах не достиг цели. К сожалению, только после этого я понял, что Эрон сделал это специально, чтобы разорвать дистанцию и дать себе место для выпада. Меч де Алстора вдруг мягко засветился и, стремительно делая разворот за спиной, как несущаяся стрела, устремился в меня. «Вот ведь!» Эрон всё-таки припрятал кое-что на такой случай и сумел подловить меня. Я понимал, что от этой атаки мне не уйти. И стоило только подумать о Шакосе, как меч сам собой прыгнул мне в руку. В последний момент мне удаётся чуть отклонить клинок блондина в сторону, но всё равно он задел моё плечо, и на нём остался глубокий порез. В принципе, ничего страшного, но на некоторое время я не смогу так легко действовать правой рукой, а она всё-таки у меня ведущая. Наконец-то я заставил тебя выхватить свой меч, усмехнувшись, произнёс Эран после того, как разорвал дистанцию после успешной атаки. Я просто отработал те моменты, что мне хотелось, пожал я плечами, стараясь не показывать, что раздрадован этим обстоятельством. Всё-таки мне хотелось провести этот бой без использования меча, но как показала практика, для того, чтобы выступать в рукопашной схватке, особенно против вооружённого противника, мне ещё необходимы тренировки. Мама учила меня именно мечевому бою. Да и в прошлой жизни я, если что и умел, так это отмахнуться от противника мечом. Пускай это никогда не было последним аргументом в моих сражениях. После того, как я взял меч в руки, наша тренировка перешла в совершенно другую стадию. Я вообще не любитель жёстких клинчей, да и меч Эрена имел куда большую массу, чем мой изменённый клинок. По этой причине я не стал атаковать в лоб, а начал кружиться вокруг своего спарринг-партнёра. Пускай блондин и не мог похвастать такой же скоростью, что у меня, но и его броня позволяла несколько компенсировать неповоротливость. Хоть я постоянно уходил из-под его атак, но и сам не мог нанести существенного урона, вечно наталкиваясь либо на хорошо защищенные части брони, либо уже сам Эрен изворачивался и отбивал мои выпады своим мечом. В конечном итоге мне это надоело, и отступив на полшага в момент, когда оказался за спиной Де Алстора, я практически мгновенно провалился в состояние, наиболее близкое к боевому трансу. Мне уже пару раз удавалось во время тренировок с мамой достичь этого состояния, и тогда я практически на равных сражался с той, кто ещё при жизни стал легендой. Но удивление у меня легко выходило почувствовать необходимый настрой для перехода в боевой транс. Но в эти моменты я практически не мог контролировать себя. Точнее, я не мог контролировать себя, если погружался достаточно глубоко в этот транс. Создавалось впечатление, что моё тело движется самостоятельно ради достижения поставленной цели. Я же в этот момент был будто во сне и не всегда мог вовремя остановиться. По этой же причине я не стал использовать боевой транс во время тренировок с Эреном. Парень попросту мог не успеть остановить меня до того момента, как стало бы поздно. Поэтому я уже долгое время тренирую пограничное состояние, которое, в принципе, и называю боевым трансом. Когда я вроде ещё ясно соображаю, но в то же время нахожусь в полузыбком трансе. Тело само реагирует на вспышку символов на меча Эрена и уходит из-под атаки под замысловатым углом, которое у меня были все шансы пропустить. В этом и есть прелесть боевого транса. Что он начинаешь реагировать быстрее, чем мог бы, положившись на свои инстинкты. И что немаловажно, опыт. Сместившись влево, я слегка подправил траекторию движения меча Далстора своим клинком так, чтобы он воткнулся в землю. На какие-то доли секунды мой партнёр по тренировке замер в нужном мне положении, и я ударил его под коленную чашечку. Не будь напарни доспехов, он бы стал колекой после такого сильного удара. Но единственное, чего я добился, блондин припал на одну ногу и болезненно скривился. Меч Эррена чуть не достал меня, но я воспользовался положением парня и, оттолкнувшись, о его плечо попросту перемахнул на другую сторону. Я уже примирялся, чтобы с ноги ударить блондина в лицо, показав тем самым, что не стоит пренебрегать защитой головы, но на его меча вновь вспыхнули знаки. Диалс Тор стремительно вскочил, и это несмотря на сильный ушиб ноги, и попытался провести серию ударов, Но уже на втором элементе связки мне удалось навязать ему жёсткий клинч. Я разрушил систему его движений. Но сейчас мы были слишком близко друг к другу, чтобы придумывать какие-то финты. Да и всё-таки это тренировка, а не полноценный бой. С десяток стремительных ударов, что с моей стороны, что со стороны Эрена, не дали никакого результата. Мы слишком хорошо уже знали приёмы друг друга, чтобы так быстро найти бреши в защите противника. В какой-то момент мы практически одновременно поняли, что если не выходить за рамки тренировки, то нам ничего не удастся добиться. Победителя просто не будет, или же будет сражение на истощение, пока кто-то не сделает ошибку. Практически одновременно мы отступили на несколько шагов и вложили мечи в ножны. Ты был прав, мне необходимо было развеяться, поблагодарил я Эрена, подойдя к нему. Если честно, хмыкнул парень. «Мне просто хотелось поскорее испытать свой меч. А ещё одного человека, кроме Ленит Дели Рейгас, способного мне помочь и тебя, я в столице не знаю». «Вот ведь», — улыбнулся я. Всё перевернул с ног на голову. «Это всегда пожалуйста», — шутливо отвесил мне поклон Де Алтстор. «Заодно смогли проверить свои наработки». «Хм, а блондин оказался куда наблюдательней, чем я думал». Ведь и правда, за время спарринга я использовал несколько сырых связок и методов, которые сложно испытать, если тебе не противостоит реальный противник. Эрон поступал точно так же, но, как я понимаю, всё же сдерживался, чтобы увидеть с моей стороны куда больше. Не знаю, зачем ему это, но ничто продемонстрированным мной сегодня не было секретом. Те же гвардейцы моего дома не раз видели наши тренировки с мамой, и порой мы показывали и кое-что более зрелищное». «Ты мне просто обязан после такого показать мастера, который изготовил тебе меч», — решил я в ответ получить от него услугу. «Хорошо», — неожиданно быстро согласился парень. «В ближайшие дни, думаю, у мастера будет время, и он согласится встретиться с тобой», — не очень уверенно закончил Эрон. «Я всё-таки регент Империи», — ухмыльнулся я. «Думаешь, есть места, куда меня не пустят?» «Ну», — задумчиво протянул Далл Сторр, Тут надо увидеть самому, чтобы понять.